Глава 24. Советская зона оккупации Германии. Берлин. 23-24 сентября 1945 года. Когда-то в этом здании находилось главное ведомство берлинского обербургомистра. Верхние этажи занимали кабинеты важных чиновников и руководителей городских служб. В подвалах хранились документы муниципального архива. Во время войны здание не пострадало, и после победы его отдали ведение военного коменданта Берлина. На верхних этажах почти ничего не изменилось. Кабинеты, службы, отделы. Разве что в дальнем закутке третьего этажа появилось несколько жилых апартаментов для высшего руководства комендатуры. Самую заметную реорганизацию претерпел подвал. Вместо вывезенных документов в помещениях с крохотными подслеповатыми оконцами теперь хранилось имущество бывших хозяев здания. Старая мебель, длинные кумачевые ленты со свастикой, немецкие знамена, посуда с нацистской символикой. Семь подвальных помещений комендант определил под караульную службу. Кабинет начальника караула, комнаты отдыха, свободной смены и приема пищи, а также туалет и две одиночные камеры предварительного заключения. Большую часть времени камеры пустовали. В последний раз в одной из них содержали до суда рябого ефрейтора, изнасиловавшего по пьяной лавочке молодую немку. Сейчас в этой камере находился Оскар Гравец. Одиночную камеру тускло освещала слабая электрическая лампочка, спрятанная за решеткой над стальной дверью. Оскар сидел на жестком топчине, уставившись в серую стену. Дыхание его было ровным, но пальцы на правой ладони слегка подрагивали. Он выглядел уставшим, измученным и был так глубоко погружен в воспоминания, что не услышал лязгнувшего запора и скрипа открывшейся двери. «Встать!» — рявкнул разводящий. Оскар вздрогнул, поднялся, завел руки за спину и шагнул к стене. Караульный поставил на узкую полку алюминиевую кружку с водой, накрытую куском хлеба. Полка была вделана в стену под высоко расположенным окном и была вторым предметом мебели в камере после топчина. Третьим и последним предметом, видимо, следовало считать стоявшее в углу камеры ведро с крышкой, источавшее неприятные запахи. Охранник вышел, разводящий бухнул тяжелой дверью. Оскар вернулся на топчан, с тоской посмотрел на принесенный ужин. Тяжело вздохнул. Стремительно развивавшиеся события последнего дня совершенно выбили его из колеи. Война закончилась 4 месяца назад, остатки немецких частей и подразделений скрывались по лесам, не обещая расплаты за дезертирство. Новые власти тоже не могли дотянуться до всех и до каждого. Привычные для любого немца качества – дисциплина, организованность, сплоченность, умение слаженно работать – у советских властей выглядели профанацией. Они суетились, ковырялись, пыхтели, но видимых результатов добивались только в больших городах. Потому и теплилась надежда, что до него, затерявшегося по чужой фамилии в кривых улочках маленького Рульсдорфа, не доберутся никогда. Просчет был налицо. Детектив с суровым проницательным взглядом легко вычислил его и арестовал. И вот он заключен в камеру. С жалким видом сидит после допроса и ждет, чего еще раскопает этот чертов детектив. И отвратительнее всего было чувство липкого страха. Детектив, высокий мужчина в гражданском костюме и шляпе, действовал холодно, расчетливо и быстро, вселяя в Оскара животный страх. Тихо выругавшись, он схватил хлеб, откусил добрый кусок и принялся жевать, снова уперев взгляд в серую стену. В камере по-прежнему было тихо, тускло горела лампочка. На узкой полке, служившей столом, стояла алюминиевая кружка с остатками воды. Хлеб был съеден. Оскар Гравец, одетый в грубый шерстяной свитер и старые холщовые брюки, лежал на топчане. Его ладони, словно у покойника, сцепились на груди. Со стороны могло показаться, будто он спит, но это было не так. Оскар лежал с закрытыми глазами и прислушивался к каждому звуку, доносящемуся из-за пределов маленькой одиночной камеры. Он ждал. Наконец, вдалеке грохнула дверь. Из коридора донесся беспорядочный топот. Полночная смена часовых догадался Оскар. Тех, что на посту у входа в комендатуру. Через пять минут снова послышался топот. Смена произошла. Он не знал в точности корольного распорядка и чем занимаются сменившиеся бойцы, но предположить это было несложно. Сходят по очереди в туалет, выпьют чаю, пообщаются со свободной сменой. Затем сбросят сапоги, развесят для просушки портянки и лягут отдыхать, укрывшись солдатскими шинелями. Вскоре подвал погрузился в долгожданную тишину. Наступила ночь, и это означало, что в камеру до утра никто не сунется. Открыв глаза, Оскар легко поднялся и залпом допил остатки воды. Затем его правая рука сжала кружку так, что алюминий застонал и смялся, будто был не металлом, а тонким картоном. Поднявшись топчина, он встал под окном и осмотрел решетку. С толстыми прутьями было не совладать. Даже невероятно развитая правая рука не смогла бы их разогнуть или повредить. Дергая прутья в разные стороны, Оскар хмурился. А потом вдруг просиял, заметив, как от его усилий покачиваются толстые ржавые штыри, коими решетка крепилась к кирпичной стене. Намертво вцепившись пальцами в шляпку нижнего штыря, он напрягся и потянул его. Штырь подавался с большой неохотой, медленно обнажая длинное ржавое тело, долгие десятилетия проведшие внутри красного кирпича. Приглушенный щелчок оповестил о победе. Выскочивший штырь лежал на ладони Оскара. На большом и указательном пальцах краснели глубокие отметины от квадратной шляпки. Отдышавшись, он взялся за следующий штырь, но тот сдаваться не хотел. Оскар морщился от напряжения, его глаза покраснели. Предплечье стало рельефным от выступивших вен и жил. По запястью побежали тонкие струйки крови.